Глава вторая Милена «Мы пропустили тот момент, когда король Шан официально открывал бал. Прибыли чуть позже, получается. И никого из королевской семьи я пока не видела. Да и не имея весомого титула, я все равно не могла быть им просто так представлена». То есть сильные мира сего вообще не обратили бы внимания на столь мелкую разновидность аристократа, как я. Потому, когда вдруг к нам подошел главный королевский советник, я и удивилась, и насторожилась одновременно. Ведь и пяти минут еще в бальном зале не провела. Такое впечатление, будто нарочно нас подкарауливал. Да только, судя по выражению лица Стейнера, он и сам не был представлен этому лорду Витону. Благо, хоть Стейнер успел тихо сказать мне, кто именно к нам направляется, а то иначе я бы и понятия не имела, что этот статный пожилой мужчина с проседью в темных волосах второй по власти человек во всем королевстве. Как и полагалось, Стейнер приветствовал его кивком, Я присела в местном подобии реверанса, а лорд Витон вежливо улыбнулся. Доброго вечера. Могу я пригласить юную леди на танец? Даже если Стейнер и хотел придумать какой-нибудь веский предлог отказать, то не успел. Произнес: Конечно, лорд Витон, если сама леди Фелина не против. Мои опасения вступили в неравную борьбу с нарастающим любопытством. Я ведь прекрасно понимала, что королевский советник пригласил меня вовсе не потому, что я вдруг могла ему приглянуться. без в ребро и все такое. Нет. Лорд Виттон смотрел на меня немного странно, даже изучающе. Но интуитивно я отчетливо чувствовала, этот человек не желает мне зла. Да и по этикету отклонять безо всякой причины приглашение того, кто сословно выше тебя считалось неприемлемым, так что вариантов не оставалось. Я с удовольствием приму ваше приглашение. Я вежливо улыбнулась пожилому лорду. Спасибо леди Илее и ее ускоренному курсу обучения «Танцевать местные танцы я умела» но все равно чуть не споткнулась в тот миг, когда явственно почувствовала вокруг себя легкое дуновение магии. Ощущалось, едва едва я даже на миг решила, что показалось, но нет, лорд Витон похоже создавал вокруг нас некое незримое магическое поле. Вот только зачем? И почему-то упорно казалось, что магия это знакомая, будто раньше я уже точно с ней сталкивалась. И тут пришла пора мне чуть не споткнуться во второй раз. До этого, кружащий меня в танце, королевский советник молчал, и только теперь вдруг нарушил вежливую тишину. — У нас совсем немного времени, юная леди. М -м, кажется, Фелина. К сожалению, не знаю твоего настоящего имени, но пока не суть важна, так что, скажу главное, я в курсе, кто ты. Я был знаком и с твоим отцом. И ведь говорил об этом с таким видом, словно речь шла о погоде. Я от изумления так растерялась, что только слушала. Не волнуйся, кроме меня о тебе не знает никто. Чуть позже, ни здесь, и ни сейчас, я расскажу подробней о своей осведомлённости, так что всё поймёшь. Сейчас же запомни главное. Постарайся и дальше поддерживать этот маскарад. Скрывай свою истинную личность. Насколько я знаю, первая часть сезона пройдет за пределами Ситхейма. Там соглядатаев меньше. Но не ищи со мной встречи. Я сам тебя найду. Самое лучшее для этого время. Просто знай, я хочу тебе помочь. Но вам это зачем? Моя паранойя уже вовсю била тревогу. Лорд Витон улыбнулся, чуть устало, но все же искренне. Я понимаю, ты сомневаешься, стоит ли мне доверять, но посуди сама. Я знаю, кто ты, знаю, в какой семье ты сейчас живешь, но при этом ты по-прежнему свободна. Если я раньше тебя не выдавал и сам никак твою силу не использую, то вполне логично, что я не собираюсь этого делать вовсе. «Но зачем вам мне помогать?» — упорствовала я. «Хотя бы это вы можете мне объяснить прямо сейчас?» «Я просто не хочу, чтобы в моем королевстве начался хаос». «Очень серьезно, — пояснил лорд Виттен. Равновесие очень шатко. и Если хоть одна из сторон получит в свое распоряжение неиссякаемый магический источник, катастрофы не избежать». Когда-то именно я помог сбежать твоему отцу от преследований в другой мир, и я помогу и тебе не стать чьей-либо добычей. Пока от тебя требуется лишь и дальше скрываться и ни в коем случае свою магию не проявлять. Я потому раскрылся тебе именно сейчас, а не позже, чтобы ты сама себе все не испортила. А то, насколько я знаю... Ты уже пытаешься учиться магии. Пусть и только по книгам, но даже малейший всплеск запросто тебя выдаст. Так что не спеши и не нервничай. Лорд Виттон, но если вы и вправду хотите мне помочь, помогите как можно скорее добраться до отслеживателя магии. Если можно, то прямо сегодня. Артефакт ведь во дворце. Я пошла ва-банк. Ведь пожилой советник и так все знает, уже нечего скрывать. Только так я могу спасти отца. Его сейчас держат где-то в плену, и лишь используя мою магию он сможет освободиться. «Отслеживатель магии?» — нахмурился лорд Витон. «Использование этого артефакта попросту тебя убьет. Для человека с неразвитой магией это смертный приговор. Отслеживатель создает связь, и связь эта должна быть хотя бы близко равноправной. Но ты же понимаешь, что пусть у тебя магия неиссякаемая, но пока лишь в самой начальной своей форме. Может, только чувствительность уже очень высокая, но остальное точно отстаёт. И пока ты не разовьёшь свою силу, отслеживатель не поможет ни тебе, ни твоему отцу. Не волнуйся, мы всё равно постараемся найти Амлана». Меня как будто чем-то по голове ударили. О, как же так? Весь мой план опирался на этот треклятый отслеживатель. Но я чувствовала, что лорд Витон не лжет. Только как мне развить магию, если я даже проявить ее не в состоянии, чтобы этим себя не выдать? А мелодия, между тем, уже подходила к логическому концу. Пожилой советник спешно подытожил. Этот вопрос мы еще обсудим при более благоприятных обстоятельствах. Сейчас я прикрывал наш разговор от прослушивания, но и ты, естественно, никому о нем не рассказывай. Скрытность — твой единственный шанс на спасение. Пока просто продолжай притворяться другой девушкой и ничем себя не выдавай. Пусть мысли гудели в голове роем, Но накатило и облегчение. Если на нашей с отцом стороне столь влиятельный человек, то все будет гораздо проще. Не знаю, в чем именно выгода лорда Виттена, но ведь и вправду желаю он использовать меня как источник, то к чему тогда все эти сложности? Он знает, кто я, знает, что скрываюсь, а потому и заступиться за меня некому. Да и кто бы пошел наперекор второму по власти после короля человеку? «Нет, я не собиралась опрометчиво ему доверять. Пусть я верила своей интуиции, но нечего расслабляться раньше времени. На всякий случай нужно подготовить путь отступления, чтобы я смогла скрыться и от лорда Витона. Танец завершился. Я снова ощутила дуновение магии, только уже рассеиваемой. Видимо, советник убирал защиту от прослушивания. Он вежливо мне кивнул в знак благодарности за танец, а я, вопреки этикету, никак и не отреагировала. Лорд Витон ушел приглашать еще кого-то, а я так и замерла на месте. Да просто как ледяной водой окатила. Я узнала эту магию. «Это магия Дарана. Точно такая же, абсолютно. Я не могла ошибиться». Тем более сам лорд Витон говорил, что магическая чувствительность у меня очень высокая, так что мне явно не показалось. Но разве у людей бывает настолько одинаковая магия? Как такое возможно? И значит ли это, что лорд Витон в сговоре с Дарреном, и мне нужно уже прямо сейчас мчаться отсюда без оглядки? Мысль оборвалась. По наитию я резко обернулась. «Леди Феллина!» Подошедший ко мне Дарен улыбался. Да только от его взгляда даже мурашки по коже побежали, и уж точно не от радости. Какая приятная встреча! И снова дуновение магии, точно такое же, как у лорда Виттона. Теперь никаких сомнений нет в идентичности. Но Даррен-то что задумал? Без сомнений он не знает, что я — это я. Тогда что вообще ему нужно? «Лорд Даррен, мои нервы были уже на взводе. Прошу меня простить, но я спешу к Стейнеру. Он меня заждался». Глаза Даррена на миг даже сверкнули. Боюсь, так просто отступать он точно не собирался. Лорд Стейнер в данный момент весьма увлеченно беседует с приятелем, так что вряд ли он настолько вас схватился. Парировал Даррен, как ни в чем не бывало но смотрел на меня с таким откровенным вызовом, так и читалось в его зелёных глазах, насмешливая «ну, что ещё придумаешь?». Но я постаралась не показать, насколько он меня бесит. Но внутренне аж клокотало, сколько он уже народа загубил, и вообще, что этот лицемерный негодяй не возле принцессы круги нарезает, а ко мне подошёл. Только что самое страшное... Страха Даран не вызывал. Вопреки всякой логике, я вообще его не боялась. Вот он стоял сейчас в шаге от меня. Даже на расстоянии я чувствовала исходящую от него силу, но она вовсе не подавляла. Наоборот, даже как-то спокойнее становилась. И пусть разум твердил одно, и против фактов не пойдешь, но в то же время где-то на грани восприятия настырно маячила абсурднейшая мысль. «Как же хочется, чтобы этот стоящий рядом сильный, мужественный мужчина не был моим врагом!» По правилам этикета я должна была улыбнуться и согласиться. Но уж нет. Оставалось надеяться, что за нами сейчас не особо наблюдают, правда, даже казалось, будто нас вообще все почему-то замечать перестали. Я улыбнулась Дару, но самой вежливой из улыбок и не менее вежливо произнесла. «Увы, лорд Тарен, но я вынуждена вам отказать. Дело не в вас, конечно, а в том, что я люблю своего жениха и не хочу танцевать ни с кем другим». «Что ж, я теперь просто повально заинтригован, какими тогда правдами-неправдами королевский советник добился вашего согласия на танец. Такое впечатление, что его происходящее все больше и больше забавляло». Леди Фелина, признаетесь, лорд Витон вам чем-то угрожал или, наоборот, подкупил? Я чуть зубами не заскрипела, но постаралась отвечать все же без откровенных эмоций. Согласитесь, лорд Витон уже не в том возрасте, чтобы расценивать его как кавалера. Хорошо, что сам лорд Витон этого не слышит. Вы ему сейчас чуть ли не смертельное оскорбление нанесли. Даррен усмехнулся и чуть вкратчиво добавил, «Леди Фелина, я прекрасно понял, что танцевать со мной вы не желаете, но все же я настаиваю на том, чтобы узнать истинную причину вашего отказа. Вы прослушали все то, что я говорила до этого? Я не отводила глаза, хотя очень сложно было выдержать его проницательный взгляд». «Если вы про любовь к жениху и еще что-то настолько же сомнительное, то, простите, неважную информацию я всегда пропускаю мимо». Он приглашающий протянул мне руку. «Итак, Леди Фелина, я жду. Либо ваше согласие, либо откровение». «Вот ведь ситуация. Несмотря на всю нарастающую злость и желание весьма ветиевато послать Дарена подальше», Я чётко понимала одно. Если я продолжу припираться и прибегну к сарказму, Даррен легко сможет провести параллель со мной Миленой. Наверняка ведь далеко не каждая девушка вот так ему возражает, и уж очень не хочется, чтобы у Даррена зародились даже крохи подозрений в мой адрес. Но, с другой стороны, дико не хочется сдаваться и идти у него на поводу. Только тут выбор небольшой. Либо вызвать подозрения либо уступить сейчас, чтобы в итоге победить потом. Вся такая смиренная я произнесла. «Боюсь, вам мерещится то, чего и вовсе нет. Мои причины просты, и я их уже озвучила. Сожалею, что для вас сильные чувства к другому человеку — нечто сомнительное». «Мне почему-то кажется, что столь сильные чувства, как вы утверждаете, никак не пошатнутся из-за одного только танца с другим». Невозмутимость Даррена била все рекорды. Казалось, если я и дальше буду упорствовать, он меня хоть волоком, но все равно потащит. Дело принципа — непомерная наглость. Конечно, в идеале появился бы сейчас Стейнер, так я бы точно от назойливого Дарона отделалась. Но моего жениха все не было. Даже странно, я-то думала, вообще ни на шаг от меня сегодня не отойдет. Но я прекрасно понимала, что нужно быть умнее и не идти на поводу у эмоций. Нельзя давать повода для подозрений. И так уже перегнула палку. Что ж, может, вы и правы. Я пожала плечами. Один танец, так и быть, я могу вам уделить. Даррен чуть скептически загнул бровь, но ничего не сказал. И вот что его не устроило. Мое «так и быть» или не ожидал, что вдруг уступлю? В любом случае, конкретизировать он не стал. Взял меня за руку и уволок за собой к танцующим посреди зала. Даррен. Что-то было неуловимо знакомое в этом ее упорстве, но даже толком осознать эту мысль не получалось, будто некая сила подавляла любую попытку сосредоточиться. Но тут явно что-то не то. Филина так рьяно утверждала о своей любви к Стейнуру, что об искренности и речи не шло, и дело даже не в том, что Даррен не верил в любовь как таковую. Сейчас слишком очевидно, была фальш в словах Филины, Но почему же она так упрямо искала повод отказать? Неужели её женишок наплёл каких-нибудь гадостей или просто сплетни наслушалась? Может, даже винит его в смерти Лема? Да только Феллина откровенничать не спешила. Наверняка рассчитывала сразу после танца сбежать. Иллюзия действовала идеально. Даран не сомневался, что никто их в зале не видит и не слышит. Пока разговаривали с Фелиной, он сначала тщательно отвел магии абсолютно все взгляды, чтобы исчезновение девушки никто не заметил. Для себя ведь он создал заранее и уже был незрим для окружающих и пока все складывалось идеально, можно было хоть весь вечер провести вместе, без каких-либо помех в виде Стейнера или опасений выдать свой интерес к девушке, наблюдающему врагу. Да только столь негативного настроя Феллины Даррен никак учесть не мог. И теперь это не давало ему покоя. И ведь не скажешь, что она его боится, вовсе нет. Скорее, даже злится, но на что? Тут явно Стейнер подсуетился. Даже сейчас Фелина была до нельзя напряжена, словно ожидая в любую секунду нападения. Даррен одной рукой держал ее за талию, второй — за руку, вел за собой в неспешном плавном танце. И с одной стороны вот ведь сводящая с ума девушка рядом, буквально в его руках, такая восхитительная и манящая, но в то же время между ними пропастью — ее откровенное отчуждение. Сначала Даррен ничего не говорил, лишь внимательно наблюдал за фелиной. Она избегала его взгляда, смотрела по сторонам и похоже была раздосадована. Ждет, что вот-вот примчится ее жених, но и напрасно. При всем желании не на... при всем желании не найдет, пока Даррен не уберет иллюзию исчезновения. Но все же это коробило. Что за ирония судьбы — впервые получить отказ и именно от той, за чье согласие чуть ли не убить готов? Хотя нет, не впервые. Милена ведь тоже в свое время упрямилась. А что, если даже думать об этом не хотелось, если именно Фелина... Это словно бы именно для него созданное прелестное чудо вдруг окажется лживой интриганкой Миленой, да от одной мысли об этом становилось неприятно аж до зубовного скрежута. Но Даррен привык всегда мыслить логически и хладнокровно. И пусть в случае с Фелиной эмоции очень мешали, но сейчас он постарался отрешиться от них. Он должен проверить свои подозрения здесь и сейчас и либо опровергнуть их и успокоиться, либо же... А пока я сам не знал. Да и как поступить с той, которая одновременно и желанна до безумия, и презираема до отвращения? Понятно, конечно, что все светлые чувства быстро остынут, но почему-то очень не хотелось разочаровываться, только не в Филине. Но проверить можно было очень просто — магией. Учитывая силу Милены, скрыть такое крайне сложно, и при ее уровне развития, хоть обвешиваяся маскировочными артефактами, все равно пусть слабый отголосок, но непременно пробьется. И каким бы ни был могущественным кукловод, он точно так же не в состоянии скрыть мощь неиссякаемого магического источника. Тем более Сандара, ну что что, о магию Мелены помнил отлично и точно бы ее узнал. Единственным вариантом скрыть всю силу начисто было бы замаскировать ее самой, то есть своей же магией создать идеальную иллюзию, скрыть подобное подобным. Но Мелена пока никак на такое не способна и в том числе не способна передать такой объем своей магии кому-то, чтобы кто-то создал эту иллюзию за неё. То есть хоть как получалось, что всю магию ей не скрыть, а значит, при более внимательном наблюдении хоть крохи, но пробьются. Прекрасно понимая, что если перестарается, порушит скрывающую их сейчас от посторонних иллюзию, Даррен спешить не стал. Он выпустит магию постепенно, чтобы и сама Фелина, если она все же Милена, воздействия даже не почувствовала. А в идеале еще бы и отвлечь. Тем более молчание затянулось. «Леди Фелина, ваше упорство меня уже восхищает», — усмехнулся Даррен, незаметно призывая свою магию. «Вы о чем простите?» Сама фелина, хоть и старалась выглядеть спокойной, но, похоже, нервничала. «О том, как вы упорно на меня не смотрите, неужели я настолько вам неприятен?» Она все же встретилась с ним взглядом. И сколько в ее глазах читалось решительности и ярого желания дать отпор, вот если она... «Милена, то такое отторжение вполне понятно, но если Фелина, то чем же он ей так не угодил? Но как же не хотелось, чтобы девушка оказалась одна и та же? Это ведь все так усложняло!» «Дело не в том, неприятны вы мне или нет, лорд Даррен. Я всего лишь стараюсь соблюдать баланс». «Учитывая, сколько на вас обычно смотрят других девушек, во имя вселенского равновесия хоть кто-то все же должен не смотреть». Даррен едва удержался от смешка. «Нет, ему показалось, или и вправду мелькнули нотки затаенной неосознанной ревности?» «Ужасно несправедливо получается», — с улыбкой возразил он. «Мне, может, остальные и не интересны вовсе?» «А я, значит, интересна?» С откровенным вызовом парировала она и тут же, даже на миг нижнюю губу прикусила. Видимо, от запоздалой досады, что промолчать не смогла. И вот вроде бы такой простой жест, но сразу приковал взгляд к её губам. Ведерин прекрасно помнил последнюю телепортацию — когда и он, и Милена попали во власть Дурмана. И пусть разумное восприятие тогда оставляло желать лучшего, но физическая реакция отпечаталась в памяти прекрасно. Так что всегда есть запасной вариант проверки — поцелуй. Можно просто поцеловать Фелину, и сразу станет ясно, такие ощущения, как тогда с Миленой в Дурмане, или вовсе не те. То есть та девушка или не та. Но если Фелина — это Фелина, а он сейчас полезет к ней с поцелуями, то этим только спугнёт её и сам себе всё испортит. Да и магическая проверка всё равно должна точно показать. Потоки его маги уже вкрадчиво и очень осторожно обвивали танцующую с ним девушку. С трудом отрешившись от заманчивых мыслей о поцелуях, Даррен ответил на вызов Фелины с улыбкой. А если я скажу, что так и есть, что вы мне и вправду интересны, так как ни одна другая, то что тогда? Во-первых, я вам не поверю, ее голос вмиг похолодел. Всем известна ваша слава ветреного дамского угодника. А во-вторых, мне это в любом случае не важно, у меня есть жених. Мы со Стейнером любим друг друга и ждём, не дождёмся, когда же этот свадебный сезон подойдёт к своему логическому концу. Искренними показались только последние слова, будто Фелина и вправду очень ждёт, когда сезон закончится, словно происходящее ей в тягость. Даже странно, обычно девушки только и грезят свадебным сезоном, Не зря он считается главным событием года, но Фелина даже в этом отличается от остальных. «Вам настолько не терпится выйти замуж?» «Как бы, между прочим», — спросил Даррен, не сводя с нее пристального взгляда. «Обычно сезон любят именно за предвкушение, за сам процесс подготовки свадеб, а вас, получается, интересует исключительно итог?» «У Фелины на миг было такое...» Выражение лица, мол, да пусть хоть под землю весь этот сезон провалится, я и не расстроюсь. Но озвучивать подобное она, конечно, не стала. Мне просто кажется это лишним. Ведь может, для тех, кто не определился в своих симпатиях и имеет смысл этот месяц провести в увеселительных свадебных мероприятиях, но если влюблённые всё решили заранее, то необходимости ждать до конца сезона вполне закономерно тяготит. Уклончиво ответила фелина и тут же сама пошла в наступление. «А вы, лорд Даррен, каковы же лично ваши цели на сезон, если не секрет?» «Мои цели должны быть вполне очевидны?» Даррен не поддался на провокацию. «Ведь для чего люди вообще участвуют в сезоне?» Мелодия уже близилась к своему финалу, Эдаран прекрасно понимал, что Фелина тут же попытается от него сбежать. Но он отпускать её не собирался. Попросту не хотел терять такую идеальную возможность побыть вместе. К тому же его магии всё равно нужно в время проверить её. Ведь чем осторожнее и деликатнее воздействие, тем дольше всё проходит. Так что придётся немного схитрить. Предупреждать Фелину он, конечно, не стал, так что, когда сработала телепортация, девушка испуганно вздрогнула и тут же от него отстранилась. Мигом огляделась по сторонам, словно на неё даже паника нахлынула, но всё же увидев, что это всего лишь королевский сад, и они совсем рядом с дворцом, Фелина пусть немного, но успокоилась. «Зачем вы нас телепортировали?» В её голосе насторожённость перемешивалась с возмущением. Но Даррен весьма невинно улыбнулся. «Вы были столь напряжены в зале. Наверняка из-за царящей там духоты. Потому я перенёс вас на свежий воздух. Я мог бы, конечно, и просто предложить сюда выйти, но что-то мне подсказывает, вы бы тут же начали придумывать множество предлогов отказать». «Вот я заранее избавил вас от столь утомительного и бесполезного занятия». Магическая проверка почти завершилась, оставалось совсем немного. Но и терпение Фелины подходило к концу. «А вам не кажется, лорд Даррен, что напряжена я была? Вовсе не из-за духоты, а из-за вас. Такое впечатление, что вы попросту преследуете меня». «Простите за откровенность, но вы вообще способны воспринимать чьё-либо мнение, кроме вашего, якобы единственно верного?» Она распалялась всё сильнее. Её глаза в гневе так завораживающе сверкали, что Даррен даже залюбовался. «Но почему же?» — по-прежнему улыбался он. «Ваше мнение я очень даже учитываю. Но также учитываю и то, что вы можете ошибаться. А лично вы, конечно, никогда не ошибаетесь». Она презрительно фыркнула. «Извините, но вы просто закостенелый самодур, и это еще очень мягко сказано». Фелина хотела уйти, но Даррен придержал ее за руку. Все, проверка завершилась. Сейчас он чувствовал сущность девушки от и до. А ничего, пусто. Ни малейшего, даже самого ничтожного проблеска магии. И с одной стороны хотелось вздохнуть с облегчением, но с другой в который раз покоробила мысль, что союз с Фелиной обречет его род на постепенное магическое угасание. «Леди Фелина, а у вас в роду никогда не было ни единого мага?» Такого вопроса она явно не ожидала. Наверняка же сейчас хотела возмутиться, мол, по какому праву он, вопреки всем законам этикета и приличия, так ее за руку хватает но теперь даже растерялась и снова почему-то насторожилась. А какое это имеет значение? Даррен даже скрывать не стал. Ответил прямо. Я лишь хочу оценить перспективы для моего рода, если своей супругой выберу именно вас. Ведь мало того, что он не знает, как в целом обстоят дела с магией по линии его неведомого отца, так еще и брак с обычной девушкой. Пусть он всё равно не собирается отказываться от фелины, но привычка всё просчитывать брала своё. «Если вы... что?» Она смотрела на него так, будто искренне сомневалась, в своём ли он уме. Такая реакция даже <забавила> позабавила. «А что вас удивляет?» Снисходительно улыбнулся он. «Да, я намерен жениться на вас. Либо в этом, либо в следующем сезоне». «А мое мнение вы спросить не забыли?» Фелина сжала руки в кулаки. Голос вмиг похолодел. Похоже, на душе у нее бушевала настоящая буря. «Ваше мнение сейчас в любом случае необоснованно, ведь вы пока совсем меня не знаете. Все же чуть мягче», — ответил Даррен. «Я и не хочу вас узнавать», — парировала она. И сколько же дерзкой непокорности и в голосе, и во взгляде! Да только это лишь сильнее раззадоривало его интерес. До конца сезона целый месяц, так что не спешите с выводами, — снисходительно возразил Даррен. Фелина даже отвечать ему не стала, хотя ей явно хотелось высказать много всего нелицеприятного. Он больше не удерживал прекрасно понимая, что она слишком зла и толку сейчас не будет. Пусть сначала её эмоции поостынут. Главное, гарантировано, что она и так всё ближайшее время только о нём и станет думать. Да, не в самом лучшем ключе, но это ведь только начало. Пока он оставался на месте, просто провожал Фелину взглядом. Удостоверившись, что никого поблизости нет, Он развеял иллюзию исчезновения. Теперь они оба были для окружающих видны. Оставалось выждать немного времени и тоже вернуться в бальный зал. И вот, казалось бы, удостоверился, что Фелина Миленой быть не может. Ведь так начисто скрыть свою силу она смогла бы лишь собственной магией, а пока даже близко настолько не может быть развита. Так что, либо это точно не Милена, Либо, откуда ни возьмись, вдруг появилась прорва ее магии и эту абсолютную скрытность создала. Но второй вариант мог бы осуществить лишь ее отец. Но Амлан умер уже давно, чему есть множество добытых королевским советом доказательств. И надо бы отмахнуться от мысли «Фелина может быть Миленой», Но, вопреки здравому смыслу и фактам, всё равно не получалось. Что-то упорно в этой ситуации не давало покоя, пусть лишь интуитивно, но всё же. Но чтобы окончательно удостовериться, в запасе оставался второй вариант проверки на схожесть девушек. И осуществить его Даррен собирался при первой же возможности. «Милена, ты где была? Я тебя по всему залу искал». Стейнер крепко держал меня за локоть, будто опасаясь, что я тут же снова исчезну. Едва он отпустит. Но такая его реакция меня не удивляла. Удивляло другое. Оказывается, он вообще не видел, чтобы я с Дарреном танцевала. Но мы же были у всех на виду, прямо посреди зала, А со слов Стейнера выходило, что ни меня, ни Дарена он не заметил. «Как так-то? Может, тут замешано то лёгкое дуновение магии, и именно оно скрыло нас ото всех? Но зачем?» Дарен заранее проверял, сможет ли утащить меня тайно от других, только почему тогда в итоге отпустил? От всего этого уже голова шла кругом. «Больше ни на шаг от меня не отходи!» Стейнер был не на шутку обеспокоен, то и дело озирался, как в ожидании нападения. «Ты сама должна понимать, насколько это опасно». «Угу, понимать. Да я вообще уже толком ничего не понимаю». У Стейнера какие-то свои тайные мотивы, не вызывающие доверия. У объявившегося сегодня, как снег на голову королевского советника, свои... И пусть, в свою очередь, злодейские мотивы Даррена вроде бы ясны, но он ведёт себя очень странно. Или это мне так хочется всё же найти хоть малейший довод его оправдать? Остаток вечера Стейнер и вправду от меня не отходил. То ли как телохранитель, то ли как надзиратель. Мы танцевали, общались с другими гостями. Он представлял меня своим знакомым от обилия имён и титулов в мыслях уже царила каша, но ну, я неизменно вежливо улыбалась и вела светские беседы. Как-то раньше мне казалось, что балы — это куда интереснее, хотя, наверное, всё зависит от того, с кем именно ты это время проводишь. И что самое странное, Даррен больше не давал о себе знать и даже будто и не взглянул в мою сторону ни разу. Я ведь спотишка наблюдала за ним на волне паранойи, ожидая какого-нибудь грандиозного подвоха, Но нет, он танцевал с разными девушками, причем ни одну не приглашал дважды. Точно так же общался с другими аристократами, весь такой непринужденный и даже расслабленный. Он явно чувствовал себя как рыба в воде. Впрочем, и я чувствовала себя как рыба, которую медленно поджаривают на сковородке. Время до полуночи тянулось мучительно медленно. И если Лоретта чуть ли не пищала от восторга, то я лишь с нетерпением ждала завершения бала. завершения первого шага моего плана. Попасть на сезон, чтобы в итоге добраться до отслеживателя и найти отца. Стоит ли говорить, как я обрадовалась, когда всех торжественно пригласили выйти в сад? Как и было обещано, боля богов проявилась. Пусть я до этого все угадала, как же подобное выглядит, но так и не угадала. Во тьме ночного неба с завораживающим великолепием разливалось северное сияние. Причем не хаотично, а планомерно переходя из одного цвета в другой. Прямо угадывалась некая последовательность. Словно бы природное явление, но при этом разумное. Будто кто-то и вправду пытался что-то до людей этим переливом цветов донести. У меня даже мурашки по коже пробежали. В саду царила тишина, несмотря на множество собравшихся. Видимо, все присутствующие, как и я, чувствовали себя лишь маленькими ничтожными песчинками. И вовсю терзало любопытство, что... Тоже же такое поведали боги? Стейнер ведь говорил, что их волю обязательно трактуют». На миг сияние резко полыхнуло, я тут же почувствовала лёгкое покалывание на тыльной стороне ладони. Прямо сквозь кожу проступил мерцающий знак. Ведь вязь незнакомых рун — свадебная метка. Я взглядом нашла дарана Он был недалеко от нас, в компании Вейдена, Иттона и незнакомой мне девушки, наверное, невесты Иттона. И на ладони дарана точно так же мелькнуло мерцание. Ну да, он намерен ведь жениться на принцессе, чтобы стать королём. Только зачем сегодня говорил, будто хочет жениться на мне? Что вообще за игру он ведёт? И главное... Как мне его в этой игре переиграть? В любом случае, старт дан. Вот и все. Свадебный сезон начался.